Глава 17. Еще во сне Александр почувствовал, что Вари рядом нет. Ему стало так страшно, как было только один раз в детстве, когда ему приснилась смерть. Как же я заснул. Холодя от этого страха, подумал он: не может быть. Ему казалось, что он лишь на минутку прикрыл глаза, а теперь за окном уже темно, ночь, что ли. Он резко сел на кровати. Варина подушка была примята, но самой ее действительно не было. То, что он почувствовал, увидев эту примятую подушку, было сродни тому чувству, которое заставило его вчера развернуть машину в деревне под названием Брыковы горы. Он развернулся на сплошной линии, к тому же прямо на высокой горе, по которой проходило шоссе Брыковы, видимо. Конечно, его заметили гаишники, спрятавшие свою машину за кустами. С досады Александр стукнул кулаком по рулю. Любая остановка казалась ему невозможной глупостью. «Нарушаем, Александр Игнатьевич!» — добрым голосом сказал Старлей которому он предъявил документы. «Что же вы, так не вовремя, командир!» — вздохнул Александр. От Александрова до Брыковых гор он доехал минут за 15 и все это время был охвачен обидой. Обычной обидой, которую испытывал бы всякий, кого женщина отвергла без объяснения причин. И вдруг обида прошла. Она не то чтобы прошла, а сменилась совсем другим чувством, сильной тревогой. Что-то он сделал неправильно. Не так. И эта неправильность собственного поступка почему-то показалась ему опасной. Вот какой. По сравнению с этой опасностью, которую он ощутил, непонятно из-за чего, обида выглядела слишком мелким чувством. Она растаяла мгновенно, без следа, и он развернул машину. По счастью, у Брыкова милиционеры оказались сговорчивы. Сто долларов, без слова выданы Александром, сочтены были достойной оплаты за неправильный разворот «Лексуса». И обратно до предмети Александра, он доехал даже не за 15 минут, а быстрее. Все, что произошло потом, когда он взбежал на вареное крыльцо, не вызвало у него даже удивления. Не зря же снидала его тревогой, за которой он чуть не врезался в забор ее дома. Он услышал за дверью мужской голос, потом Варин крик, услышал возню и грохот, и когда, распахнув дверь, ворвался в комнату, то размышлять, правильно ли он поступает, уже было некогда. Мужик, душивший Варю, оказался бешено силен, даже не силен, а как-то усилен. Он был в ярости, это удесетеряло его силы. Ну да, Александр налился яростью сразу, как только увидел, что здесь происходит. Но он умел сплетать свою ярость с холодным расчетом. Еще в детских драках он понял, что без этого не добиться побед. Так что скрутить этого придурка было, в общем-то, нетрудно. Труднее было осознать, что тут является вареным мужем. Пока она вызывала милицию, пока объясняла по телефону, что случилось и почему надо приехать немедленно, Александр не знал, что ему делать — Ему хотелось обнять Варю, увести ее отсюда. увести Но в сложившейся ситуации это наверняка показалось бы ей глупым, потому что... Почему? Александр додумать не успел. «Простите меня, я была страшная дура. Я люблю вас», — Александр Игнатьевич сказал Варе. Он чуть не задохнулся, прежде чем она договорила последнее слово. «Варя». Сердце заколотилось у него в горле «я», Он не знал, что сказать, и сказал, конечно, глупость. «А почему ты меня все время по имени-отчеству называешь?» Она улыбнулась своей летящей улыбкой. «Потому что оно у вас красивое. Такое красивое, что дух захватывает. Ну и я ж привыкла. В Варзуге же неприлично взрослого человека без отчества звать. Вот я и привыкла». От ее простых слов ему стало как-то полегче. По крайней мере, он отдышался и мог говорить правда то что он хотел ей сказать выговорить ему все же не удалось приедет милиция сказал александр да только что делать если его не заберут а вы хотите чтобы его забрали конечно а вы сомневаетесь он с облегчением рассмеялся нисколько не сомневаюсь заберут варвара андреевна не бойтесь да я и не боюсь с вами трудно бояться а «Вы сами хоть чего-нибудь боитесь?» Александр расслышал в ее голосе наивное любопытство. «Конечно», — серьезным видом кивнул он. «Что же, интересно?» «Не скажу». Он боялся, что ее не будет. Как он жил, когда ее не было? Вообще не было, он этого не понимал. И вот, пожалуйста. Ее нет. «Может, ему все почудилось?» Все, что было после того, как приехала милиция и был, наконец, оставлен протокол, это согласились сделать только после того, как Александр заплатил милиционерам. И вызвали врачей, и за отдельную плату увезли ее мужа на скорой. Александр еле дождался, когда все это, наконец, закончится, и видел, что Вари ждет окончания всего, что им мешает, с таким же нетерпением, как и он. Но, может, ему все-таки почудилось, а на самом деле ничего не было. Он был охвачен такой любовью к ней, такой нежностью, какой не знал никогда в жизни. И, может, это подействовало на него как наркотик, и голова задурманилась? Он открыл окно. С невысокого второго этажа из варенной спальни ее маленький сад был виден весь до самой реки. В густых сумерках почти в темноте двигались по саду неясные тени. Варя там ходит или просто качаются яблоневые ветки? Тут Александр почувствовал запах дыма и увидел, что дым этот вьется над банной трубой. «О, Господи!» — вслух произнес он и даже головой покрутил, глупо улыбаясь. «Вот идиот!» — конечно, ему не почудилось. «Вот топит баню!» Александр быстро оделся и, сбежав по лестнице вниз, вышел в сад. «Ну зачем ты?» — сказал он, открывая дверь в предбанник. Варя сметала старым веником сор возле открытой печной дверцы. «Разбудила бы меня!» «Как же ты воду носила!» «Так колодец прямо в саду!» — сказала она. «Да я и не успела наносить. Только для горючего бака, чтобы печку затопить, а холодной еще нет». «А ты так тихо уснул. Жалко было тебя будить». Александр взял стоящие в предбаннике ведра и пошел к колодцу, который только теперь рассмотрел в середине сада. Колодец был сложен из темных от старости бревен, не с воротом, а с журавлем. Вода в нем была прозрачной, как в роднике». Варя пошла вместе с ним. Она стояла и смотрела, как он достает воду. «Помнишь?» — на крещении, — хотел спросить Александр. На крещении тогда холоднее вода была, — кивнула Варя. Она ответила на вопрос, который он не успел произнести вслух, и даже не заметила этого, он засмеялся. «Что ты?» — Варя удивленно посмотрела на него. Я раньше только с Верой так разговаривал с сестрой. Не успею сказать, она уже отвечает, без слов меня слышит потому что... Ну, может, с ней двойняшки. А с тобой двух дней вместе не провели, мог бы сказать он. Но не сказал, он не мог в это поверить. Варя подошла поближе, прижала щекой к его плечу. «Я тебя очень-очень слышу», — сказала она все время. «Так что ты, если говорить со мной не хочешь, то можешь и молчать». «Я хочу», — он поставил ведро и обнял Варю. «У него...» Сердце занялось, когда он почувствовал под своей рукой ее плечи. Я хочу с тобой говорить, и все хочу с тобой. Он вспомнил, как осуществилось это желание несколько часов назад, когда они свари поднялись в ее светелку, и при этом воспоминание во рту у него сразу пересохло так, что хоть выпей колодец до дна. Варя улыбнулась. Улыбка у нее получилась смущенная, кажется, она догадалась, о чем он подумал, и сама подумала о том же. Ну и в минуту смущения улыбка у нее оставалась летящей. И таким же был ее взгляд. Когда она смотрела на него летящим взглядом, сердце Александра замирало как-то многократно, как будто вдоль его сердца летела птица, то и дело касаясь его крылом. «Пойдем», — сказал он, целую Варю. «Печка, я видел, погасла, надо заново разжечь». Они сидели на полу в предбаннике и жгли в печке старые венники, березовые и дубовые. «Ты скажи мне...» «Про себя хоть что-нибудь», — сказал Александр. «Что сказать?» Варя подняла на него глаза. Лицо у нее порозовело от близкого огня, и от этого выглядело непривычно. «А без румянца она, получается, привычная?» — подумал он. «Нет, это слово вообще к ней не подходило. Она была родная. Вот какая. От этой странности, которую невозможно было объяснить логически, у Александра быстрее стучало сердце». «Я ведь ничего о тебе не знаю». «То есть и ты обо мне, конечно, тоже, но все-таки сначала ты расскажи, а то мне не терпится», — улыбнулся он. «Правда?» — Варя посмотрела удивленно. «Правда?» «Да мне нечего особенно рассказывать. Живу, работаю художницей по фарфору». «Ух ты!» — удивился он. «А что, не похоже?» — улыбнулась она. «Как раз наоборот». Александр оглядел ее с каким-то новым интересом. «Ты сказала, я сразу увидел, что похоже. Лицо такое... прозрачное», — слегка смущенно добавил он. «А почему ты это выбрала?» «С детства смотрела, как бабушка рисунки для фарфора делала», — объяснила Варя. «Но она-то их как-то в пустоту делала. В деревне ведь они, конечно, никому не были нужны. А уехать она никуда не пыталась. Что-то, мне кажется, было в ее прошлом такое...» После чего она в эти свои рисунки погрузилась совершенно. «И знаешь...» Варя подняла на него глаза, я ведь потому в Москву уехала, что для себя это очень боялась. Боялась, что фарфор для меня, как для нее, будет что-то вроде стены, которой я от жизни отгораживаюсь. «Фарфоровая стена?» Александр улыбнулся красиво, как ветер. «Почему как ветер?» — не поняла Варя. Теперь смутился он. «Да я ветра люблю разные. Есть мистраль, северный ветер или северо-западный. Я однажды во Францию зимой поехал, чтобы его послушать». «И как?» — спросила Варя. «Понравилось?» Я его испугался. «Он такой, знаешь, однонаправленный. Кажется, что смерть пришла. И такая тоска берет, что хоть вместе с ним вой. А еще какие есть?» — поспешно спросила Варя. Александр понял. Ей не хочется, чтобы он вспоминал ту тоску. «Еще есть э, сирока», — сказал он. «Из Сахара дует. Мне на Канары часто приходится ездить, потому что у меня же корабли». Рыболовецкий флот. А на Канарах у них Атлантическая база, и мне всегда нравилось, как там Сирок начинался. Хотя нравится, конечно, нечему. Песчаная пыль в горло лезет, не очень-то приятно. Но как представишь, ветер из Сахары. Он улыбнулся. Ну и другие разные есть ветра, в каждом своя странность. Никогда и никому он еще не рассказывал об этом. Не было на всем белом свете ни одного человека, которому интересно было слушать, что он думает про ветра, что чувствует, когда они дуют. Ни одного, только эта женщина, которой он каким-то непонятным образом умудрился не знать целую свою жизнь, без которой теперь своей жизни не мыслил. «Ну-ну, рассказывай про фарфор», — сказал Александр, — «извини, перебил тебя». «Нет уж», — засмеялась Вера, — «теперь ты рассказывай про ветра, про корабли». Но он все-таки заставил ее рассказать про фарфор. В общем, просто заставил. Стал целовать и просить. Она и рассказала. Правда, рассказывала Варя обрывисто и как-то не слишком внимательно, потому что поцелуи увлекали ее больше, чем фарфоровые истории. Но все-таки перескакивая с одного на другое, сообщила, что в фарфоре много неочевидности, и это кажется ей самым прекрасным в нем. Что он должен быть очень традиционным, одновременно очень модным. Что во времена перемен он начинает мгновенно агрессивно менять хозяев, Она так и сказала мгновенно и агрессивно. Александр сразу представил, как это происходит. Ему понравилось, что с этими своими неуловимыми интонациями и с таким же неуловимым меняющимся лицом она находит такие точные, даже жесткие слова. Она вообще была очень разная и совсем не такая, какой должна бы показаться постороннему уму. В ней не было неопределенности, но была та обнаженная ясность, которая не желает быть однозначностью именно и только потому, что она ясность. И еще она менялась каждую минуту, и без всякой связи с внешним миром, просто сама из себя, поэтому на нее можно было смотреть бесконечно, угадывая, какая она будет вот сейчас, а теперь... Нет, не поэтому хотелось ему на нее смотреть. Не ради того, чтобы получить от нее какие-нибудь впечатления, даже очень сильные, ему ничего не хотелось от нее получить... Александр удивился, когда это понял, что Варя — такая женщина, от которой ничего не хочется получить, а которой все хочется только отдать. Или дело здесь было не в ней, не в том, какая она, а только в нем самом. Что-то совсем новое произошло с ним, когда он ее встретил. «Ты почему смеешься?» — заметила Варя. «Не надо было мне все про это рассказывать. Мужчине это точно не интересно, разве что фарфоровому мастеру». «Ну, я, конечно, не фарфоровый мастер», — сказал Александр. Но у тебя один секрет такой есть». «Какой?» — заинтересовалась Варя. «Ты говоришь о далеких от меня вещах. И я, правду сказать, половину мимо ушей пропускаю, а потом они всплывают, эти вещи. В сознании у меня всплывают, и покоя не дают. И я себя тогда ругаю, что неунимательно тебя слушал. Вот как стихи те. Ты сказала, что они про Александров, помнишь?» Варя кивнула. Заветный звук на долгий срок. «Ну...» Что мне до них? А засели в мозгу, как гвоздь. И овцы, которые у Джота на настоящих не похожи. И с фарфором твоим же так же будет точно. Буду думать и думать, а почему? Пойди объясни. Я же про него раньше и не думал никогда. Ну, то есть дома есть чашка фарфоровая старинная. И ты у нас никогда не любили. Почему, удивилась Варя? А ее когда-то отцу его первая жена подарила. Сама ушла от него до войны еще а чашку вроде как на память оставила. Вера этим возмущается страшно. Она красивых жестов терпеть не может. Говорит, хотела та уходить, пусть бы уходила, а сердце отсурвать незачем было. Но я про эту чашку и минуты лишней никогда ведь не думал. Александр улыбнулся. Да очень даже хорошо, что та жена от отца ушла, иначе он на маме бы не женился. И тебя бы не было. В Варином голосе прозвучал такой испуг и так сжала на его руку, что Александр даже не улыбнулся, а расхохотался. «Да, наверное, было бы другое сочетание молекул». «Не надо другого», — серьезно покачала головой Вари, и вдруг, помолчав, сказала. «Олег, в самом деле, не муж мне давно, я от него год назад как ушла». Александр поморщился. «Зачем ты мне это говоришь?» «Ну я должна же тебе сказать. Я не хочу, чтобы ты думал». «Я ничего не думаю, Варя» перебил он, и ничего ты мне не должна. И, заметив, как переменилось ее лицо, даже румянец исчез, хотя огонь в открытой печке полыхал все жарче. Александр притянул ее к себе и сказал, ну, не горюй, милая, не печалься. Варя тихо засмеялась. по ты сказал, так ведь много лет там прожил. А ты на меня не обижайся, я же не вру. мне эти подробности в самом деле не важны они мне, Варь. «Для меня все это так неожиданно, что сейчас у нас происходит, что, честное слово, не до твоего мужа, бывший он тебе или нет». «Он мне бывший», — твердо сказала Варя. «Но я от него недавно сделала аборт, и я должна тебе это сказать». Александр всмотрелся в ее лицо, оно дышало отчаянным волнением. Наверное, то, что она ему сообщила, казалось ей таким тяжким преступлением, которое может развести их навек. Так странно оно ему было это волнение, он не мог представить себе событие, которое развело бы их навек. Варь, сказал он, брось об этом думать. Тысячи женщин, или сколько там миллионы его не сделали и не стали от этого ни лучше, ни хуже. Почему-то же ты так решила, вот и доверяй своему решению. Решила, с горечью проговорила она. Потому что он сюда приехал, вот так же, как и вчера, и. Что мне рожать было после этого? Что ж ты дверь не запираешь, сердито бросил Александр, как блаженная ей Богу. Да не в этом дело, она заговорила быстро и лихорадочно. Я за него по малодушию вышла, а этого нельзя. Конечно, мне в Москве было одиноко, да мне и везде был одиноко, характер такой, и обстоятельства так сложились. Мать меня случайно родила, говорит, из Сочи вернулась, думала от перемены климата женские проблемы, оказалась беременна. Отчество записало по своему отцу. Она его тоже, правда, не видела никогда, хоть он на войне погиб. Он сам был. Тут то, то я смотрю, в глазах у тебя что-то лопарское», — оживился Александр. «Форма только...» «Так-то у них глаза детские, сама же знаешь». Это было единственное, что его заинтересовало в вареном, взволнованном рассказе об отношениях с бывшим мужем. Александр давно уже понял, что в жизни женщин есть множество глупых мелких историй, которые кажутся им глобальными. В жизни мужчин глупых историй могло быть и побольше, но мелкие встречались реже. Ему скучно было слушать истории, сплошь состоящие из неважных мелочей, но он понимал, что останавливать варию сейчас нельзя. Так что матери я была безразлична, продолжала она. Бабушка тоже в своем мире жила, как схимница. И тем более на меня внимания не обращала. Вот такая я в Москву приехала, никакая в общем. А тут Олег, он к нам... Мастерскую пришел, парадный сервис заказывать. Он в налоговом министерстве тогда работал, у министра юбилей был, что ли, и заметил меня, и захотел, я сама не понимаю, почему. У него же в женщинах недостатка не было. И через месяц я за него вышла замуж, от малодушия. Она говорила сбивчиво, захлебываясь словами, плечи ее вздрагивали. Александр понял, что толку Варя от этого рассказа нет, не приносит он ей облегчения. Ему он тем более был не нужен. «Все» сказал он, поднимаясь с березового полена, на котором сидел рядом с печкой. «Вытопилась наша баня, через полчаса можно идти». И, погладив Варе по голове как маленькую, повторил «брось ты об этом думать».